Глава 47. Поскольку база злодеев располагалась почти в центре города, сажать дискораму пришлось неподалеку, во дворе летнего детского клуба. С земли транспорт наводили двое полицейских. Они уже знали о готовящейся акции и как могли содействовали группе быстрого реагирования. «Еще левее! Левее!» «Вы садитесь на большое дерево-люкс. Оно может ударить вас зарядом электричества. Примите левее!» Разносился на открытой волне голос полицейского. Он был в панике, и полковник Эйкер мог его понять. Посреди обычного неспешного дежурства в тихом городке вдруг приходит сообщение о какой-то ужасной банде террористов. А потом прилетает 15-тонная дискорама для которой нужно срочно найти место в загроможденном постройками центре города. Солдаты уже выстроились вдоль поручня, готовясь выпрыгивать наружу. Однако дискорама все еще скользила над сверкающими кронами люкс деревьев. Ими был засажен весь двор. «Садись на грибки! На грибки садитесь!» принял решение полицейский, поняв, что нужно пожертвовать малым. «Что означают грибки? Ответьте!» – уточнил автопилот. «Но вон те, смотри, возле песочниц!» – срывая голос, кричал в рацию полицейский. «Прозрачные кубы из бромостекла, видишь?» «Вижу, прозрачные кубы из бромостекла, вижу!» «Это и есть грибки, садись на них, они расколются, но хоть аварии не будет!» «Хоть аварий не будет!» — повторил автопилот, и дискорама стала снижаться. Корпус тряхнуло, что-то заскрежетало по обшивке, громче завыли турбины. И дискорама, наконец, ударилась опорами о землю. Распахнулась дверь, солдаты посыпались наружу, еще больше шокируя местных полицейских. «Где они? Куда идти?» Орал на них сержант, но полицейские только разводили руками и жмурились. После шума и поднятой пыли прохожие при виде раздавленных и грибков в ужасе разбегались. На улице становилось пустынно. Наконец удалось выяснить, что противник находится совсем недалеко. Оставалось только пересечь улицу, обогнуть жилой дом и выйти к комбинату здорового питания Трижор. в здании которого и в тайных подземных помещениях располагался преступный синдикат. Следуя за сержантом, солдаты стали перебегать улицу, чем вызвали недовольство водителей автомобилей. Они раздраженно сигналили, выкрикивая из окон ругательства. Однако группа не обращала на них внимания, невозмутимо пересекая проезжую часть. Но ну, наконец наконец-то настоящее дело!» Подумал полковник, стараясь не отставать от капрала. Еще сотня метров, и они должны были достигнуть комбината. Поворот за угол. Кустарник с непривычно зелеными листьями. Высокий забор, а за ним на здании надпись. «Трижор». «Четыре этажа, а мы оттуда как на ладони», успел подумать полковник, и в этот момент с крыши комбината хлопнул гранатомет. Бойцы попадали на асфальт, а граната, не найдя другой цели, врезалась в припаркованный фургон и порвала его в клочья. Волна гари и раскаленного воздуха ударила по затаившейся пехоте. «Вперед! Не давайте им пристреляться!» — крикнул сержант и, вскочив первым, с разбегу запрыгнул на забор. Мгновение, и он скрылся из виду, а посланная в него автоматная очередь вспорола асфальт. Однако солдат это не испугало, и они по одному стали преодолевать ограждение. Противник уже вел плотный огонь. Пули молотили по забору, но пехоте пока везло. Подошел черед полковника. Разбег, толчок, животом на забор, перевалиться и приземлиться на ноги. Получилось. Кропнокалиберная пуля ударила совсем рядом, пробив бетонную плиту и хлестнув по броне крошкой. Следуя программе навыков, Эйкер упал на землю, откатился на несколько шагов вправо и, оказавшись под прикрытием дерева, пробежал вперед еще с десяток метров. Затем снова упал и под прикрытием кустарника перекатился еще на несколько шагов. Потом встал на колено, вскинул штуцер и через электронную оптику осмотрел крышу комбината. «Интересно, а они уже здесь?» подумал Эйкер. Он ожидал появления тех двух рейдеров, которых видел в роликах модельного построения. Раз он их видел, значит, они должны были где-то появиться. Поймав перекрестие вооруженного Гелиса, Эйкер снял его одиночным выстрелом. Едва ли это был тот самый снайпер, но разбираться было некогда. Полковник подхватил штуцер и, придерживая болтавшийся на поясе баллон, помчался вслед за ушедшим отрядом. «Сэр, вы живы?» – спросил по радио Капрал. Должно быть, он только сейчас обнаружил, что представленного к нему полковника нигде нет. «Я в порядке, просто прятался от снайпера». «Хорошо, сэр, давайте к нам, мы пробиваемся на второй этаж». «Уже бегу!» – отозвался полковник и едва не упал, споткнувшись от тела одного из бойцов. «Здесь было жарко». Пули срезали ветки и вспарывали желтковый дерн. Переключившись на общую волну, полковник тут же вернулся на свой канал. На общем была такая какофония, что невозможно было определить, где кричали свои, а где чужие. Еще одна клумба и сразу три тела. Эйкер увидел струящийся позади пули след сжатого газа. Это было предупреждение из раздела моделирования. Он вовремя рухнул в траву, и пуля прошла мимо, разбив гранитный цоколь одинокой статуи. Полковник не успел подумать, где теперь мог прятаться снайпер. Когда наверху одна за другой хлопнули две гранаты, а затем вместе с кусками кровли вниз полетел тот самый стрелок. Его крупнокалиберная пушка обогнала хозяина и ударилась о землю первой. От удара ее магазин открылся, и по асфальту разлетелись сверкнувшие серебром крупнокалиберные патроны. «Молодец, сержант!» мысленно похвалил полковник и, подхватив штуцер, побежал к зданию уже без опаски. Гороппе еще предстояло пробиваться в подвальные этажи.